Глава 5. Лина. Я вышла от Арбенина слегка ошалевшей и улыбающейся во весь рот. Вот уж точно не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Хорошо, что пошла жаловаться Боссо. Вполне естественно, я хотела защитить себя от ханских нападок его любовницы. Софья была не права. И я не собиралась терпеть её оскорбления, а уж тем более покрывать её. И пусть меня считают ябедой и доносчицей. Я себя в обиду не дам. За меня в фирме заступиться некому. Эта Сонька с боссом спит и думает, что ей всё можно. А я не хочу строить карьеру через постель. Не хочу и не буду. У меня есть голова на плечах и желание работать. И это намного лучше, чем умение сексуально ублажить начальника. Влада по моему довольному лицу догадалась, что я уже не увольняюсь. И босс на меня за моё нахальное поведение не злится. Надо признать, он справедливый и умный мужик. Это мне в Арбене не понравилось. Секретарша посмотрела на меня с удивлением и уважением. Я чувствовала её пристальный взгляд спинным мозгом, пока выходила из приёмной. Видимо, наглость обрёчённой на увольнение поразила даже видавшую виды Владу. В отделе ко мне сразу пристали с расспросами. Ухожу я или нет? Что сказал босс? Сдала ли я Соньку? Я рассказала обо всём в общих чертах и не стала пока говорить о том, что мне предложили возглавить новый отдел. Сначала надо подобрать людей. Значит, остаёшься? Радостно спросила Инна. Да, естественно, кивнула я. Босс меня услышал. Нормально поговорили. Про то, что Сонька чужие идеи себе присваивает, сказала. Осторожно поинтересовался Кирилл. Ради этого я к Арбенину и пошла. Он принял мои претензии, обещал принять к сведению и разобраться. Прям так и сказал. Удивился Антон. Что разберется? А почему нет? У нас босс справедливый. Поймала себя на мысли, что симпатизирую Арбенину. Его объективность покорила меня. Он однозначно может мыслить здраво и пойти на перекор любовнице. А ведь Сонька всегда старалась показать, что веревки из него вьет. Врала, как теперь выяснилось. Такого под себя даже нашей железной леди не подмять. Надо до конца рабочего дня подумать, кого пригласить в команду. Рассказала коллегам о конкурсе с Димой. Народ искренне повеселился. Хотя брат нашей начальницы работает в соседнем секторе и нас его закидоны особо не касаются, но раздражает он всех. О нём и его безуспешных попытках закадрить хоть какую-нибудь девушку ходят легенды и анекдоты. Одну молодую сотрудницу он пригласил в кафе, а когда та отказалась продолжить вечер в интимной обстановке, затребовал назад деньги. Другой подарил на день рождения коробку бельгийского шоколада. Напросился на чай и почти все конфеты сожрал сам. Его скупость переходила все мыслимые и немыслимые границы. Вполне естественно, после подобных выходок найти себе подружку в фирме у Димы шансов не было. Высокомерное отношение младшего Шаронова к коллегам злило не только меня. Он редко здоровался, иногда лишь слегка небрежно кивал в ответ. Видимо, готовил себя к головокружительной карьере и уже примерял корону начальника. Лакостный характер брата и сестры лишний раз доказывали, что гены великая и страшно упрямая вещь, против которой и не попрешь. По закону подлости в самый интересный момент моего повествования припёрлась Софья Павловна. Она метнула из глаз пару молний и быстро разогнала всех по рабочим местам. Потом грациозной походкой пантеры на охоте подошла ко мне. Эффектно опирлась о стол, небрежно сдвинула мои бумаги в сторону как мусор. Не надейся, что Арбенин всерьез предложил тебе эту должность. Он разумный руководитель. К вечеру поймет, что погорячился и все отменит. Но я так и быть не буду настаивать на твоем уходе из сектора. Работай пока. В полголоса прошепела она. На ее шипение я отвечать не стала. Уверена, босс не шутил. Похоже, Сонька поняла, что Арбенин не позволят меня уволить, но при этом еще надеется, что сможет отговорить своего Игоря от дурной затеи и поставить меня начальником отдела. Только я почему-то была уверена: ничего Соньке не получится. Не будет такой мужчина, как наш босс, прогибаться под любовницу. Он не под каблучник, это точно. Софья Павловна напоследок обвела строгим взглядом своих сотрудников и покинула кабинет. Все облегчённо вздохнули. Умеет она нагнетать атмосферу на ровном месте. Немного поразмыслив, я решила, что можно пригласить в мой отдел Антона и Кирилла. Я уже работала с ними над одним проектом, и у нас хорошо получилось. Инна моя хорошая подруга, но её я не позову. Давно поняла, дружбу и работу лучше не совмещать, особенно женскую дружбу. Инна отличный человек, но работать не любит. Ей романтику подавай. Перед обедом отозвала мальчишек в коридор и предложила им работать со мной. Оба страшно удивились, немного помялись. Всё-таки ими будет руководить ровесница, да ещё и баба. А для мужчин это всегда болезненно. Рассказала о перспективах, но предупредила, что поблажек с моей стороны не будет. Игорь Юрьевич обещал хорошо платить, если мы будем хорошо работать. Материальная сторона дела быстро перевесила моральная, и Антон и Кирилл согласились. Ещё поговорила с пенсионеркой и работающей по договору в соседнем отделе. У неё колоссальный опыт и нет ни здоровых амбиций. Она согласилась сразу. То, что я гожусь ей в дочери, Марину Борисовну не смутило. У неё трое внуков, и деньги для неё не лишние. В обед пригласила Инну в кафе на бизнес-ланч и обо всём рассказала. Она поняла меня и не обиделась. Так что зря я сомневалась в своей подруге. Тем более я недавно Инну познакомилась с потрясающим молодым человеком, и у них начался бурный роман. Так что ей не до работы по вечерам и по выходным. Сейчас у нее только одно в голове: Санек. И зачем ей новые проекты в фирме и работа до изнеможения, когда у них все так хорошо складывается? Они как попугаи неразлучники, везде вместе. Даже странно, что Санек отпустил Инну на корпоратив. Он не ревнивый, конечно, но за Инной следит как орёл. Думаю, заберёт с вечера пораньше. Инна против этого ничего не имеет. Ей приятно, что её оберегают от всякого рода искушений. Думаю, они идеально подходят друг другу. Хорошо, когда у пары такие взаимоотношения. Я за тебя рада. Инна отхлебнула кофе. Но Сонька тебе будет вредить, это точно. Да что она сможет сделать? Я же теперь не под ней работаю, она для меня никто. И это отлично. У меня свой отдел. Обалдеть, до сих пор не верю. Что ты её знаешь, что она может придумать? Сонька ещё та стерва. Наверняка от босса не отстанет. Будет ему про тебя гадости говорить. Ну и людей против тебя станет настраивать всеми способами. Это я как-нибудь переживу. Умные её слушать не будут, а до дураков мне дела нет. Может, ещё что придумает. Она за Диму любого порвёт. Я тоже зубастая, кусаться умею, отобьюсь как-нибудь, заверила я подругу. Я себя в обиду не дам, ты же знаешь. Тогда выпьем за нового начальника отдела, и пусть у тебя всё получится. Мы сдвинули чашки с кофе. Удачи тебе, подруга дорогая. Спасибо. Удача мне точно не помешает. Уже через полчаса после обеда вся контора знала, что босс сошёл с ума и доверил молодой соплюшке отдел. То, что в отделе народу полтора человека, включая руководителя, никого не смущало. На меня стали кидать завистливые взгляды. Вот уж не ожидала, что мое неожиданное повышение внесет такую сумятицу и вызовет столько пересудов. Однако меня это мало волновало. Главное не завалить работу и хорошо зарекомендовать себя. К концу рабочего дня подготовила несколько идей и мне было, что показать боссу. Но меня начали терзать смутные сомнения: с чего бы ему так поздно назначать встречу со мной? В 5 вечера Влада, скорее всего, уйдёт. Ей тоже надо готовиться к корпоративу. И мы останемся вдвоём. Наедине в кабинете босса. А в большом здании фирмы уже никого не будет. А Арбенин смотрел на меня очень внимательно, если не сказать откровенно. И учитывая, что он поругался с Софьей, возможно, на мой счёт у него не только деловые планы. Кто этих мужиков разберёт? Все в фирме знают, что он редкий бабник. Арбинин этого не скрывает. Сонька у него вроде как постоянная фаворитка, но босс на других заглядывается. Видели его несколько раз с роскошными девицами. И с секретаршей у него тоже что-то есть. Может, и сплетни, конечно. Свечку при этом никто не держал. Но босс точно не монах.